Глава 68. Нашего прибытия домой не ожидал никто. Засуетились повара, горничные конюхи. Выскочила в плаще в накидку на крыльцо леди Тара. «Рада вас видеть, леди Тара. Леди Равена, познакомьтесь, это управляющая нашего замка. Она решит все вопросы вашего размещения. Леди Тара, леди Равена, теперь вдова. Она вернулась домой». Надеюсь, вы позаботитесь о ее устройстве. Все ли благополучно у нас? Все прекрасно, ваше сиятельство. Отчеты я могу предоставить в любой момент. Потом, все, потом. Сперва нужно хорошо устроить леди Равену. Еще в доме Барона мы с Равенной перешли на Ты. Оно и к лучшему нам предстоит много лет жить вместе. В дороге мы долго обсуждали, что и как будет. Я предложила ей два варианта. Можно отремонтировать вдовий дом. Я не поскуплюсь, денег хватает. Выделю и на ремонт, и на комфортную жизнь. Моя заначка позволяет мне уже сейчас смотреть в будущее без страха. Так что добавка к пенсиону от графства будет очень приличной. Или можем выбрать покои в замке. Катрин, если ты не против, я предпочла бы жить в замке. Там охрана надежнее и все привычнее. Я обещаю, что буду вести себя тихо и не стану вмешиваться в твои решения по хозяйству. Клянусь. Равена, да я и не против помощницы. Найдешь себе дело по душе и занимайся на здоровье, мне же легче будет. Да я и не умею ничего. В доме у мужа управляющий все решал. Меня не допускали к делам. Равена, захочешь — научишься. Ты грамоту знаешь? Читать, писать, считать умеешь? плохо Меня мало учили, Катрин. Учителя брали только для наследника, а мы с Марком так... Просто разрешалось присутствовать на уроках. Мать была против, говорила, что женщине незачем голову таким забивать. Ну, Равена, я думаю, это глупости чистой воды. Если ты захочешь, мы наймем тебе учителя. Ты сможешь завести свое дело, какое-нибудь производство, сама вести книги расхода-прихода, Ну, а если тебе это не интересно, то можешь просто жить в свое удовольствие. Вышивать или там цветы выращивать. Я не знаю еще, что ты больше любишь. Знаешь, меня никто и никогда не спрашивал, что я люблю. И еще я тебе так благодарна за помощь, но я очень боюсь. Понимаешь, мы никогда не были слишком близки с братьями. Мать не поощряла совместные игры, скорее запрещала. Говорила, что у нас разные стремления и судьбы в мире, и нет смысла привязываться к дому, все равно дом будет там, где муж. Ты не боишься, что твой муж, Но будет против моего присутствия. Все же лишний род кормить и одевать не так и просто. Ты же знаешь, после войны земли обеднели, твой лирт скоро кончится, ты не сможешь содержать меня вечно». Если Марк начнет возражать, если он не даст денег на мое содержание, что я буду делать? Равена, мой лирт не кончится никогда. Я просила в лирт не деньги. А что? Она искренне удивилась, просто не представляла, что может быть что-то иное. Я просила в лирт право работать и тратить заработанные деньги на себя. В данный момент графство мне должно сумму годового налога. Я не собираюсь забирать эти деньги. Но по бумагам, по документам так и есть. Так что не беспокойся за содержание. Одна тихая милая девушка просто не сможет обременить меня. Но знаешь, думаю, что даже если бы я не зарабатывала столько, твой брат не выгнал бы тебя. Возможно, не смог бы содержать роскошное и баловать драгоценностями, но крыши над головой и место за столом не лишил бы. Она заплакала. Бедная девочка, успокойся, Равена, все позади, поверь. Когда я думаю о том, что провернула Мариза, мне хочется лично задушить эту хладнокровную гадину. Ничему не научить дочь и продать ее на таких условиях старику в голове не укладывается. Так что по прибытию я лично обошла с Равеный замок, и мы выбрали ей комнаты из числа свободных. «Катрин, можно вот эту? Это моя бывшая детская». Хотя, конечно, здесь ничего не сохранилось, зато из окон видно сад, и здесь всегда утром много солнца. Я осмотрела эту комнату и пару прилегающих, Рава не нужна спальня, гостиная, зал, где она сможет посидеть днем и выпить чая в компании или одиночестве, как захочет. Гардеробная и туалет — ничего сложного. На отделку я решила не скупиться, пусть и будет уютно. Мы много обсуждали ее предпочтения. Она удивила меня полным равнодушием к роскоши. Но пару симпатичных сюрпризов я и придумала. И пока делали ремонт, Стеклили окна вторым слоем, ставили печи и штукатурили стены, равена жила в моих покоях. Любовалась работой швей, подружилась с леди россой и заинтересовалась вязанием крючком. Все чаще я заставала ее днем в обществе слепых вязальщиц и гвайры фай. Мне было ее безумно жалко, но так я бы пожалела любого человека, попавшего в ее ситуацию. А вот что она за человек? Это еще только предстоит выяснить. Поэтому я внимательно присматривалась к ней и оценивала ее поступки не как жалельщица, а как сторонний наблюдатель. В ней были как плюсы, так и минусы. К плюсам можно было отнести любознательность, достаточно мягкий характер и отсутствие сословного снобизма. Она точно знала, что слепые ей неровни ни с точки зрения происходящего, ни с точки зрения финансов, но никогда не позволяла себе грубить или хамить женщинам, подчёркивать свое особое положение и статус. Даже со своей новой личной горничной она быстро нашла общий язык, и по заверениям Киры, Мана считала, что ей очень-очень повезло с госпожой. К минусам я бы отнесла некую недалекость. Нельзя сказать, что она тупая, нет, но полное непонимание причины следствий, неумение сделать выводы, кроме самых простых и практичных. Больше всего меня поражало, что хотя она и испытывала неприязнь к матери, мысли, что ее можно было не послушаться, просто сказать «нет» во время венчания, сбежать или просить защиты у герцога, ее просто не посещала. Она не умела сопротивляться. Совсем. Она всегда уступит насилию. Пожалуй, и в самом деле лучше, чтобы Равена жила в замке. Слишком она не приспособлена к самостоятельной жизни. Я написала достаточно подробное письмо Марку, рассказала все, как было, и даже честно написала, что, возможно, барон ополоумеет настолько, что подаст жалобу. Но поскольку в брачном контракте было оговорено, что леди не претендует на вдовью долю, то и барон не мог претендовать на роль ее опекуна приложила к письму точную копию брачного договора леди Равены и просила Марка обратиться к королю с просьбой об опеке как единственного совершеннолетнего родственника мужского пола. Теоретически леди Равена была свободной вдовой, а практически ей не было еще 25 лет, после которых она становилась совершенно самостоятельной. По закону тут все было на усмотрение короля. Если Марк на хорошем счету, как утверждают, то ему не составит труда утрясти вопрос. Рассказывать об этом письме Равене я не стала. Ни к чему волновать этот нежный комнатный цветок. Письмо я отправила с капралом Фаром, пообещав дополнительную плату за скорость. Он отобрал четверых солдат охраны и пообещал доставить письмо максимально быстро. Команда взяла с собой запасных коней а я на всякий случай стала обдумывать план «Б». Мало ли что взбредет в голову королю, а я пообещала Раване защиту. Пока мы путешествовали и гостили в замке Ирусов, мой заказ на новые палетки был выполнен. Я нашла коробки с готовыми изделиями у дверей кабинета. Теперь это была солидная палитра цветов, тушь, компактная пудра, три оттенка помады, компактные румяны и несколько кисточек. Эти наборы я собиралась выпускать в трех цветовых гаммах. Пудра будет белая, светлый беж и золотистая. И цену я собиралась заломить соответствующую. Во второй коробке лежали крошечные палетки на пять цветов, туши, пудра. Помада в такой набор не входила. Скорлупки для помад разного оттенка были упакованы отдельно. Впереди было просто море работы. Но через две недели пришлось прервать наполнение палеток. Я получила с курьером письмо от герцога Гришского с приказом прибыть во дворец максимально быстро и привезти леди Равену. Похоже, новоиспечённый барон решил доставить мне неприятности по месту жительства. Я задержалась на четыре дня, послав с тем же курьером ответ, что леди Равена простыла и поэтому не может выехать срочно. Эти четыре дня ушли на пошив новых платьев для нас. Новый гардероб пришелся мне весьма кстати. Я как-то незаметно подросла. Из нашего приезда я решила сделать маленькое шоу. И была у меня еще одна грязная мыслишка. Думаю, теперь я правильно оценила характер Маризы.